ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ЭМПИРЕЙ Гаунд говорил с Феррейдом. Они сидели возле костра, разведенного в бочке. Вокруг – рваные тени разбитого особняка, затерянного в демилитаризованной зоне огромного города на Пашине 960. Ферейд был одет в костюм из красной шерсти, какой обычно носили пашинские фермеры. Он рассказывал о своей работе, как всегда, намеками. Он любил дразнить своего друга-комиссара всякими недомолвками о своих шпионских делах. Странная парочка, комиссар и разведчик империума. Один – высокий, статный блондин, второй – низкий, темноволосый и неприметный. С тех пор, как ветры войны свели их, они оставались верными друзьями, пусть и были не похожи во всем, от работы до происхождения. Разведгруппа Ферейда работала под прикрытием среди ферм Пашина. Им удалось раскрыть еретическую секту Хаоса, в сети которой попали офицеры флота. Получив информацию от Ферейда, командование имперского флота сгоряча приняло решение нанести удар. Операция закончилась провалом. Открытое столкновение привело к войне, и на Пашин высадились силы имперской гвардии. По стечению обстоятельств, один из рейдов герканцев свел Гаунта со спасенными с плена Феррейдом. Совместными усилиями им удалось ликвидировать главу восстания барона Силога. Верности предательства Разговор все больше уходил в это русло. Феррейд рассказывал о том, что только имперская тайная разведка способна контролировать все частные дела высших офицеров империума. Гаунту было тяжело слушать его, потому что в неверном свете костра лицо агента вдруг казалось лицом Актара, Дерция или отца. Услышав тяжелый вздох, Гаунт понял, что просто спит. Попрощавшись с другом, он нехотя открыл глаза. В тесной комнате с низким сводчатым потолком воздух был спертым. Световые пластины, которые гаунд перед сном поставил на самую низкую мощность, давали мало света. Комиссар поднялся с койки и начал одеваться. Его вещи лежали на тех же местах, где он бросил их вчера. Брюки, форменная рубашка, сапоги, короткий кожаный китерь с высоким воротником, украшенным имперскими орлами. Кабура пустовала. Пассажирам имперских кораблей не позволялось носить огнестрельное оружие, и сканирующие поля следили за исполнением этого правила. Гаунт взял единственное оставшееся оружие – таницкий кинжал. Открывшийся люк выпустил его в темноту душные длинные палубы. Система вентиляции под закопченной решеткой пола хоть немного разгоняла горячий воздух. Небольшая прогулка не помешает. Система освещения на борту перешла в ночное состояние, и палубные лампы давали тусклый свет. Работа генераторов сопровождалась постоянным гулом и вызывала дрожь в каждой металлической поверхности, в самом воздухе. Около 15 минут Гаунд скитался по безмолвным коридорам в полном одиночестве. Вскоре он набрел на перекресток, откуда спиралью поднимался основной лифт. Пробежав пальцами по руническим символам приборной доски, комиссар набрал личный код. Механизмы откликнулись электронным скрежетом, и искаженные звуки хорала возвестили об отправлении лифта. На медной панели последовательно мигнули 20 рельефных символов. Новый возглас искусственного хора. Двери скользнули в стороны. Гаунт оказался на смотровой платформе. Купол из сверхпрочного стекла радиусом в несколько сотен шагов был самым спокойным и уединенным местом на всем корабле. Вокруг разворачивалась великолепная и одновременно ужасающая панорама, отгороженная от корабля мощным психосиловым полем. Тьма с прожилками ярких молний, переплетающиеся кольца и паутина цветов, которым Гаунд не мог подобрать название. Ленты, сплетенные из яркого света и кромешной тьмы, проносящиеся мимо со скоростью мысли. Эмперей. Варп пространства. Другое измерение реальности, сквозь которое и двигался корабль массовой грузоперевозки «Авессалом». Впервые Гаунд смог разглядеть «Авессалом» в иллюминаторы грузового челнока, который и доставил его на борт. Корабль заставил его испытать истинное благоговение, ведь это был настоящий ветеран флота «Адептус Механикус». Техножрецы Марса направили немало сил на помощь освобождению Фортис. Теперь, когда работа была закончена, они предоставили один из своих могучих транспортных кораблей Имперской гвардии в знак благодарности. Теперь, когда работа была закончена, они предоставили один из своих могучих транспортных кораблей Имперской гвардии в знак благодарности. Гаунд прекрасно понимал, что находиться на борту Ависсалома – большая честь. Подумать только, лететь на борту таинственного корабля культа бога машины, каждый сантиметр которого пропитан древними секретами. Из челнока он успел разглядеть все 16 километров элегантных резных башен серого камня и стали. Возле огромной пасти грузового шлюза без устали сновали огоньки транспортов. Зубчатые башни корабля были усеяны барельефами и статуями горгулей, из пастей которых смотрели грозные орудия защитных турелей. Тысячи стрельчатых окон светились призрачным зеленоватым светом. Пузатое буксирное судно, закопченное выхлопами множества маневровых двигателей, неспешно плыло перед авессоломом. Прошлый корабль Гаунта, Наварра, был прикомандирован к патрульной группе где-то в Нуберийском проливе, и комиссар избрал своим транспортом авессолом. Конечно, ему не хватало обтекаемого, хищного силуэта Наварры, ее экипажа. и особенно офицера Креффа, который как мог старался обустроить быт комиссара и его солдат, не отличающихся дисциплиной. А Вессалом же был настоящим чудовищем. Его бездонное брюхо с легкостью вмещало 9 пехотных полков, включая Тоницкий, 4 дивизии янтийских патрициев и не меньше 3 танковых батальонов со всеми танками и бронетранспортерами. Тяжелые транспортные челноки перевозили всю эту технику на борт из ангаров на поверхности Перита. Через шесть дней они будут на следующей линии фронта в мирах Саббаты, в скоплении, известном как Минозаитская крепь. Гаунд надеялся, что командование отправит его призраков на Минозоид Сигма, столичный мир, где крупные силы хаоса еще удерживали наступающие ударные группы Империума. А еще был Минозоид Эпсилон, мрачный мир смерти на окраине Крепи. Гаунд знал, что в штабе Маккарота уже приступили к оценке значения этой планеты в генеральном плане. Он понимал, что некоторые полки неизбежно отправят туда. Никто не хотел попасть на Эпсилон. Никто не хотел умирать. Гаунд вгляделся в беснующуюся, слепящую тьму Эмперея и беззвучно произнёс короткую молитву Всеблагому Императору «Избави нас от Эпсилона». В голове темным облаком всплывали куда более мрачные мысли о проклятом своей бесценностью кристалле, доставшемся ему на Его тайна, само его существование пылали где-то на дне сознания незаживающей раной. Никаких новых инструкций от Ферейда не было, никаких знаков, ни слова о том, что должен был теперь делать Гаунд. Быть может, его выбрали новым курьером? Тогда надолго ли? Как он узнает, кому доверить это кровавое сокровище, когда настанет время его передать? Или от него ждут чего-то иного? Может быть, до него просто не дошла самая важная инструкция? Отбросив на миг старую дружбу, он в сердцах обругал Феррейда. Такая обуза при его обязанностях комиссара вряд ли была нужна Гаунту. Он твердо решил хранить кристалл, пока Феррейд не скажет, что с ним делать. Но все же ему казалось, что он упускает нечто важное – и это беспокоило его. Комиссар тяжело оперся у поручень по краю, огибающей платформу под куполом. Темная, непознанная и страшная громада варпа извивалась перед глазами. Потоки бесформенной протоплазмы с щупальцами молочно-белого тумана касались стекла. Смотровая платформа была одной из трех варп-обсерваторий на Авиасоломе, где навигаторы и служащие астрографического департамента могли визуально наблюдать пространство вокруг корабля. В центре платформы возвышалось целое нагромождение сенсороскопов, аурографов и спектрометров, приводимое в движение сложной системой шестерней и механизмов, блестящих свежей смазкой. Весь этот арсенал приборов постоянно вращался, осматривал вихрь энергии вокруг, записывал, вычислял, оценивал и обрабатывал информацию. Все эти данные отправлялись в путь по дорожащим проводам и накопительным кристаллам на вершину самого высокого командного шпиля Ависсалома, прямиком на центральный мостик. Вход в обсерватории был открыт для всех, но тем, кто путешествует межзвезд впервые, рекомендовалось воздержаться от их посещения. Если щит вокруг купола вдруг откажет, один взгляд на варп мог навсегда свести с ума даже самого опытного астрографа. Или с ним могло произойти нечто худшее. Электронный хор лифта должен был известить Гаунта о подобных неполадках. Но он уже насмотрелся на имперей за сотни варп-скачков и больше не боялся его. Наверное, поэтому дикие, хаотические импульсы имматериума успокаивали комиссара. Будто эта чудовищная круговерть заставляла его собственные мысли собраться. Здесь можно было побыть наедине с собой. По краю платформы бежал металлический свиток, на котором были выбиты имена полевых командиров, лорд-генералов и высших адмиралов. Под каждым именем мелкая вязь, описывающая места их славных побед. Некоторые имена Гаунд знал из школьных текстов, выученных еще на Игнации. Другие, истершиеся за века, были ему неизвестны. Их владельцы покинули этот мир десять тысяч лет назад. Он прошел половину круга, пока не наткнулся на имя того, кого знал лично. Воинмейстер Слайда. Великий предшественник Макарота, сложивший голову на пике Великой Победы на Бальгауте на десятый год своего крестового похода в миры Саббаты. Привлеченный звуком, Гаунд оторвался от текста. Двери основной транспортной шахты раскрылись, снова послышался электронный хор, предупреждающий о прибытии лифта. На палубу поднялся матрос с ящичком инструментов в руках. Озадаченно посмотрев на одинокую фигуру возле перил, он скрылся за стеной шахты. Проводив его взглядом, гаунт безучестно отвернулся. Простая проверка оборудования. Комиссар вернулся к чтению. В памяти ожило пламя Бальгаута, пожиравшее ту ночь и войска Хаоса вместе с ней. Сам он вместе с уже родными ему герканцами был в самом центре. Они прорывались сквозь озера грязи и полную серую атмосферу, едва видя дальше двух шагов в тяжелых противогазах. Эта победа прославила Слайда вполне заслуженно. Но она была омыта его, гаунта, потом и кровью, и военмейстер вознаградил его за это уже на смертном одре. Это был час его триумфа. Даже теперь он помнил лязг механизмов вражеских боевых машин. помнил, как они шагали на длинных гидравлических ногах, изрыгая в сторону его солдат гибельные алые лучи, наполняя воздух потоками сияющей смерти. Тело всё еще помнило чудовищную усталость и напряжение, отдающее дрожью в позвоночнике. Даже сейчас… Сверхчеловеческим усилием воли он повел своих лучших солдат на штурм врат олигархии, опередив даже славные войска Адептус Астартес. Клинком лазерного огня и разрывов гранат они вошли в самое сердце вражеских укреплений. Как наяву Гаунд видел знаменитый счастливый выстрел Танхауза, о котором все еще ходят легенды в герканских казармах. Единственный лазерный выстрел, пробивший оптическую линзу богомерзкого дредноута хаоса и взорвавший основной генератор вместе с механическим чудищем. Он видел, как Вейч расправляется с шестью еретиками в рукопашную. В его лазгане кончился заряд, и ему оставалось надеяться только на штык. Он видел, как падает под герканским огнем полыхающая башня плутократов. Он видел, как из грязи и пламени смотрят на него в ответ бесчетные лица погибших. Комиссар открыл глаза, и видение рассеялось. Всё тот же непознанный им материум бился и извивался за стеклом. Гаунд уже собирался возвращаться в свою каюту, когда почувствовал нож у горла. «Будто никого и нет за спиной». Ни тени, ни звука, ни запаха. Нет даже дыхания и тепла. Словно леденящая острая грань у горла появилась сама собой. Гаунт осознал, что находится во власти настоящего убийцы. Но эта же мысль придала ему уверенности. Если бы его хотели просто убить, он уже не дышал бы. Значит, живым он нужнее. И он прекрасно понимал, зачем. «Что тебе нужно?» – спокойно спросил комиссар. «Давай без шуток», – ответил низкий ровный голос, почти шепот. Давление холодного лезвия едва ощутимо усилилось. «Тебя принято считать разумным человеком. Давай бросим эти отговорки». Гаунт осторожно кивнул. «Если он хочет прожить хоть на минуту дольше, нужно сыграть безукоризненно». Этим проблему не решишь, Брохус. Пауза. Что? Так кто здесь шутки шутит? Я же знаю, к чему все это. Я сожалею, что ты со своими парнями ударила лицом в грязь на колчеданах. Ну, наверное, потерял пару зубов в процессе. Но так делу не поможешь. Не строй из себя дурака. Ты не понимаешь. Дело не в какой-то мелкой возне с честью полка. Я не понимаю? «Подумай еще раз, глупец! Задумайся, почему все это происходит! Я хочу, чтобы ты знал, за что умираешь!» Клинок чуть шелохнулся. Давление не уменьшилось, но на какой-то миг угол атаки изменился. Гаунт понял, что его слова смутили противника. Этого было достаточно. Его единственный шанс. Гаунт нанес удар правым локтем туда, где должен был стоять убийца. При этом он скользнул в сторону, левой рукой отстраняя нож. Лезвие рвануло только манжет его кителя. Противник ушел от удара, но поневоле отпустив гаунта. Комиссар едва успел развернуться, когда получил мощный ответный удар в челюсть. Оба не удержали равновесие, но попытались смягчить падение. Клинок вновь зацепил китель гаунта, распоров левый рукав. но комиссару удалось перенести свой вес вперед, вложить его в удар и откинуть убийцу. Пользуясь моментом, гаунд поднялся на ноги и выхватил тоницкий нож. Теперь он смог разглядеть противника. Обычный матрос средних лет, невысокий, худощавый. И всё же с ним творилось что-то странное. Его лицо застыло маской злобы, но широко открытые глаза будто бы молили о пощаде. Матрос одним прыжком оказался на ногах и принял низкую боевую стойку. Нож в правой руке нацелен прямо на гаунта. Откуда обычному матросу знать такие приемы? Гаунт терялся в догадках. Отточенное, бесшумное движение, идеальный баланс, целеустремленность – все признаки указывают на профессионального убийцу, способного легко и беззвучно устранить любую цель. Но приглядевшись, Гаунд увидел перед собой простого флотского инженера, затянувшего ремень старой формы на полнеющем животе. «Неужели маскировка?» Все знаки различия, нашивки и печать с личными данными выглядели настоящими. Листообразный клинок его ножа был короче прорезиненной рукояти. В нем было несколько отверстий по всей длине, так нож весил гораздо меньше, оставаясь прочным. Более того, оружие было не Матово-синий керамид оставался невидимым для сканирующих полей корабля. Гаунд поймал немигающий взгляд противника, ища хоть какой-то намек на контакт. И увидел в нем ужас и отчаяние, как будто кто-то был заперт в теле убийцы. Медленно они кружили друг против друга. Гаунд пригнулся на герканский манер. Нож он держал свободно в правой руке, клинком к себе». В свое время его заинтересовал странный стиль ножевого боя таниццев, и во время долгих перелетов на наваре Корбек обучил его этой технике. С ее помощью можно было использовать все преимущества веса и длины таницкого клинка. Левую руку комиссар вытянул вперед для блока, но в отличие от герканцев и своего противника сжал ладонь в кулак. «Чтобы остановить нож, лучше пожертвовать рукой, а не горлом», – учил его когда-то Танхаузе. «И лучше, если клинок сдерет кожу с костяшек, чем порвет тебе запястье», – позже заметил Корбик. «Хочешь прикончить меня?» – бросил Гаунд. «Это второстепенная задача. Где кристалл?» Гаунд заметил, что движения губ матроса не совпадают с произнесенными словами. Он говорил не своим голосом. Комиссар уже видел такие вещи много лет назад. Будто одержимость. Гаунта окатила ледяной волной страха. Не перед смертью, перед колдовством и псайкерами. «Я комиссар-полковник, меня очень быстро хватится», – с трудом выдавил он. «Здесь нет никого настолько важного, что без него нельзя будет обойтись». Убийца пожал плечами и мрачно кивнул в сторону бушующего за стеклом варпа. «Даже Вайнмейстеру можно найти замену в случае чего». Они описали уже три круга. «Где кристалл?» – начал снова матрос. «Какой еще кристалл?» «Тот, который ты получил вкратце», – прохрипел чужим голосом убийца. «Отдай мне его сейчас, и мы забудем все, что здесь произошло». «На кого ты работаешь?» «Ничто во Вселенной не заставит меня выдать это». «Нет у меня никакого кристалла. Я вообще не понимаю, что ты несешь». «Ложь. Даже если так, неужели я был бы так глуп, чтобы таскать его с собой?» «Я дважды обыскал твою каюту. Там ничего нет. Значит, держишь его при себе. Ты проглотил его? В таком случае мне придется выпотрошить тебя». Гаунд уже собирался ответить, когда матрос подался вперед в молниеносном выпаде, едва не ранив комиссара в плечо. Стремительно отдернув руку, убийца одним прикосновением к рукояти заставил керамитовое лезвие исчезнуть в ней и появиться с другой стороны. Клинок жадно впился в левую руку комиссара. Палуба окрасилась первой кровью. Выругавшись, гаунд отскочил в сторону, но убийца продолжал наступать. Он выбросил вперед руку с ножом, пневматическое лезвие которого вновь скользнуло вперед. На этот раз комиссар кое-как отклонил его собственным кинжалом. Левое колено противника оказалось открыто, и комиссар нанес по нему резкий удар тяжелым сапогом. Матрос отшатнулся, но отступать не собирался. Это не тренировка с ее бесконечным кружением и редкими атаками. За каждым финтом и блоком следовал новый выпад. Лезвие ныряло в рукоять, сбивая гаунта с толку. Восходящий вертикальный взмах мгновенно обращался в смертельное падение. Сколько раз гаунт смог уклониться от смертельного удара? Восемь, девять раз или уже десять? пока он держался только за счет скорости и непривычной убийцы таницкой техники боя. Еще одна атака. На этот раз гаунд выбросил вперед левую руку, намеренно подставляя ее под нож. Острая боль обожгла костяшки пальцев, но комиссару удалось проскользнуть под клинком и перехватить правую руку противника. Гаунт навалился на него всем телом. Убийца левой рукой вцепился ему в горло бульдожьей хваткой. Комиссар начал задыхаться, взгляд подернулся поволокой. Мышцы шеи едва сопротивлялись мощному напору. Гаунт, что было сил, толкнул противника, вжимая его в перила платформы. Керамитовый клинок снова измерил направление и вгрызся в запястье комиссара. В ответ таницкий нож пронзил левую руку матроса. Отпрянув друг от друга, они разорвали дистанцию, на палубу стекала кровь. Гаунд задыхался от боли, в то время как противник хранил безмолвие. Словно вовсе не мог испытывать страданий. Матрос снова бросился вперед, и гаунт попытался перехватить его удар низким блоком. Но в последний момент убийца перебросил нож в левую руку, попутно переключив лезвие. Восходящий удар справа превратился в нисходящий слева. Клинок вошел в правое плечо. Только дубленная кожа кителя остановила его движение. Раскаленное копье боли пронзило правое легкое гаунта, срывая дыхание. Нож легко выскользнул из раны, сопровождаемый алыми брызгами. Тёплая струя змеилась по руке. Рукоять Тоницкого ножа стала скользкой. Неважно, кто победит в схватке. Если не остановить кровотечение, гаунту уже ничто не поможет. Тем временем убийца вновь обманул защиту комиссара, играя ножом, как заправский жонглер. Лезвие прыгало из правой руки в левую и обратно. Матрос попытался нанести режущий удар в живот и скользнул ближе. Гаунд поднял нож для защиты, и кончик лезвия угодил в одно из отверстий керамитового клинка. Воспользовавшись этим, комиссар развернул оружие и рванул на себя. Керамитовый нож отлетел в сторону и исчез в холодном полумраке смотровой платформы. Обезоруженный убийца замешкался всего на миг. Недолго думая, гаунд всадил посеребренный кинжал в его грудь. Хрустнули ломающиеся кости. Матрос судорожно качнулся, бесполезно хватая ртом воздух. Из-под лезвия таницкого ножа потекла тонкая струйка крови. Затем малая жидкость хлынула изо рта. Убийца рухнул на палубу, сначала на колени, потом лицом вниз. Его тело, нанизанное на длинный нож, так и не коснулось пола. Хрипло вбирая воздух, гаунд привалился к перилам. В крови кипел адреналин, тело дрожало от дикой боли. Окровавленной ладонью он стёр липкий пот с посиневшего лица и бросил взгляд на матроса, лежащего в растекающейся багровой луже. Комиссар осел на пол. Его трясло от слабости. Из горла вырвался странный звук, похожий на смех и всхлип одновременно. Гаунт мысленно поклялся при первой же встрече купить Корбику самую большую. Матрос начал подниматься. Убийца вставал в том порядке, в каком и падал, сначала на колени, всколыхнув кровавую лужу. Затем выпрямил спину. Бессильные руки плетями болтались вдоль тела. Медленно он повернулся к похолодевшему гаунту. Его лицо больше ничего не выражало. Глаза опустили, да их и вовсе не было. Череп матроса наполнился зеленоватым колдовским пламенем, и оно ярилось в пустых глазницах. Мертвец разинул рот, из которого вырвался еще один язык пламени, мгновенно превращая зубы в черные угли. Резким движением убийца вырвал таницкий нож из груди. Из раны вместо крови полился луч слепящего зеленого света. Псайкер все еще играл со своей марионеткой. Гаунт обреченно вздохнул. Подчиненный колдовской волей человек был уже мертв, и теперь богомерзкая магия пробудила его труп. Эта тварь сможет продержаться в бою сколько угодно. Она убьет Гаунта. Комиссар пытался совладать с чувствами. Он приказывал себе подняться, бежать. Но сознание ускользало. Матрос медленно ковылял к нему, словно зомби из древних легенд о живых мертвецах. Мертвое лицо освещали сияющие ведьминским огнем глазницы. Скрюченные пальцы сжимали убивший его кинжал. Мертвец занес руку для удара. Два лазерных выстрела швырнули его в сторону. Следующая пара лучей разворотила грудную клетку убийцы. Вспышка псионической энергии озарила труп. Последний выстрел, будто кувалда, размозжил голову мертвеца, свалив его окончательно. Колм Корбек опустил лазерный пистолет и уверенно пересек смотровую платформу. Зелёное пламя, оживившее тело матроса, теперь стремительно пожирало его. полковнику оставалось смотреть на горстку тлеющих останков. Где-то вдалеке надрывно взвыла сирена, сработала система обнаружения оружия. Вцепившись в перила, Гаунт попытался встать. Корбик немедленно бросился на помощь. «Осторожнее, комиссар!» Гаунт отмахнулся от него и заметил, что из раны все еще хлещет кровь. как ты вовремя прохрипел комиссар. корбик молча указал пальцем куда-то за спину. Там, возле дверей лифта стоял раскрасневшийся от волнения майла. парню приснился какой-то кошмар, игнорируя жесты комиссара корбик взял его под руку. Не нашел тебя в каюте, ну и прибежал ко мне. Нужно обработать раны встрял майло. оттащим его в лазарет. Не Запротестовал Майло, и Гаунд сквозь боль улыбнулся силе в голосе юного адъютанта, осмелившегося спорить с командиром роты. «Лучше в наши казармы, к нашим врачам, не думаю, что комиссар хочет привлекать к этому внимание». Корбик изумленно уставился на него. Но Гаунд кивнул в знак поддержки. Он лучше других знал, что в таких делах лучше доверять чутью Майло. Парень никогда не лез в личные дела комиссара, но понимал его словно на уровне подсознания. Гаунт ничего не мог утаить от него, но доверял ему и его дару предвидения. Сирена тревоги продолжала надрывно выть. «Хорошо бы нам убраться отсюда, а то…» – начал было корбик. В сопровождении электронного хора зашипели открывающиеся двери лифта. На палубу ворвались шестеро матросов в чешуйчатых доспехах и глухих шлемах. Упав на одно колено, каждый солдат взял на прицел нарушителей. На гвардейцев уставились короткие стволы дробовиков. Гардемарины о чем-то отрывисто переговаривались по внутренней связи. За их спинами вырос флотский офицер. В отличие от солдат, он не носил доспехов, только изумрудно-зеленый китель с серебряным кантом флота сегмента «Пацификус». Высокого роста он был довольно полный, с неестественно бледной кожей. «Профессиональный моряк», — решил Корбик. Его ноги не знали твердой земли уже много лет. Офицер брезгливо разглядывал Троицу. Нечесанный проходимец с запрещенным лазерным пистолетом, повисший на нем оборванец, истекающий кровью, и подросток с диким взглядом. Скривившись, офицер доложил что-то в собственный передатчик, нажал одну из кнопок на своем координационном жезле и взмахнул им над головой. Повинуясь его жесту, сирена смолкла. «Я Мичман Лекуланци. По приказу лорда-капитана Грастика я несу ответственность за поддержание порядка на этом корабле. Нечасто мне приходится видеть запрещенное оружие, но с гвардейским отребьем на борту я всегда готов к подобным выходкам. И более всего меня удручает то, что кто-то осмелился из этого оружия выстрелить». «Погодите, я понимаю, как это выглядит, но...» Корбек попытался дружелюбно улыбнуться и сделал шаг вперед. Все шесть стволов мгновенно повернулись к нему. Стандартным оружием флотских матросов были укороченные дробовики, разработанные специально для абордажных боёв. В отличие от болтера или лазгана, выстрел из дробовика не мог повредить обшивку самого корабля, но заряд проволочных колючек и битого стекла в узком помещении легко превращал человека в кровавую кашу. «Никаких резких движений! Не тратьте время на оправдание!» – предупредил лекуланцы. «В свое время вы ответите на все вопросы согласно стандартной процедуре допроса. Вы были поставлены в известность, что использование запрещенного оружия на борту судна «Адептус Механикус» является тяжким проступком, караемым трибуналом. Немедленно сдайте оружие!» Корбик осторожно передал пистолет одному из матросов. «Что за чушь?» – проворчал Гаунд, и дробовики развернулись на его голос. «Вы хоть знаете, с кем говорите, лекуланцы?» Мичман сощурил заплывшие жиром глаза. Где-то в их глубине блеснула ненависть. Его явно задело то, что к нему обратились не по званию. Собрав волю в кулак, Гаунд освободился от рук Корбика и выпрямился. «Я комиссар полковник Ибрам Гаунд!» Мичман лекуланцы замер. Без фуражки, кожаного пальто и знаков различия он принял гаунта за какого-то простолюдина, по случайности получившего офицерское звание в гвардии. «Подойдите ближе», – приказал ему комиссар. Лекулансы неуверенно двинулся к гаунту, попутно шепча что-то в передатчик. Гардемарины немедленно встали, убрали оружие и вытянулись по стойке смирно. «Так-то лучше», – расплылся в улыбке корбик Гаун тоёрся плечо офицера и почувствовал, как тот дрожит от ярости. Комиссар указал под ноги, набурое комья чего-то обгорелого в мас. Маслен... Комиссар указал под ноги, набуруе комья чего-то обгорелого в масляной луже зеленоватой слизи. Знаете, что это такое? Мичман мотнул головой. Это останки убийцы, подстерегавшего меня здесь. «Выстрел из запрещенного оружия произвел старший офицер моего полка, спасший мою жизнь. Но я лично наложу на него взыскание за нарушение четкого приказа о запрете огнестрельного оружия на борту». По бледному лбу Мичмана пробежала капелька пота. Гаунт заметил его растерянность и довольно ухмыленулся. «Это был один из ваших людей, лекуланцы. Простой матрос». Но им управляла некая темная сила. Вы ведь не любите запрещенное оружие, так? А что вы скажете по поводу незарегистрированных псайкеров на борту?» За спиной матросы зашептали молитвы, некоторые осенили себя защитными знаками. «Но кто?» – запинаясь, спросил Лекуланцы. «Кто может желать вашей смерти, сэр?» «Я солдат, сделавший весьма успешную карьеру», – холодно улыбнулся Гаунд. «У меня каждый день прибавляется по врагу». Комиссар, мах... Комиссар махнул в сторону останков. «Пусть отудыря не зучат, а потом сожгут дотла. Лично удостоверьтесь, чтобы никакая скверна больше не коснулась этого священного судна, Мичман. Обо всех новостях сообщайте мне незамедлительно, какими бы незначительными они вам не казались». Как только буду в состоянии, я лично доложу обо всем лорду-капитану Грастику и представлю подробный отчет. Лекуланцы в растерянности молчал. Корбек помог Гаунту добраться до лифта. Перед тем, как закрылись двери, Мичман встретился взглядом с таницким адъютантом и поежился. «У него глаза, что у змеи», — шепнул Майло Гаунту уже в лифте. «Не стоит ему доверять». Комиссар только кивнул в ответ. Несколько минут назад он готов был принять роль курьера и безвольного хранителя кристалла Ферейда. Теперь он думал по-другому. Гаунт не собирался больше сидеть и безучастно смотреть. Он будет действовать. Он выучит правила этой игры и найдет способ выиграть. А значит, ему придется узнать, что содержится в кристалле. «Все, что я могу сделать в таких условиях», – проворчал старший военврач полка Дорден и недовольно махнул рукой на полковой лазарет. Под медицинские нужды призраком выделили три узких боковых отсека под палубой, где располагались временные казармы первого Тоницкого. Кое-как покрашенные блекло-зеленой краской стены, выложенные красной плиткой пол. Железные полки отсеков были уставлены рядами пузатых бутылей, закупоренных стеклянными пробками. Их бока украшали пожелтевшие бумажные этикетки. Все они были заполнены какими-то вязкими жидкостями, противоинфекционными мазями, сухими порошками, препаратами и органическими заплатками в студенистом стерильном растворе. Металлические инструменты в пластиковых мешках и выдвижных ящиках ловили редкие лучи тусклого света. Под сиденьями вдоль стены стояли ящики, набитые использованными бинтами и постельным бельем. В углу на медной котелке покоился автоклав с чем-то мутным. Еще было два прибора ресусцитрикса с железными электрошоковыми панелями, столик с аптекарскими весами, диагностическим щупом и аппаратом очистки крови. Пахло сыростью и плесенью, темные пятна покрывали пол. «Сами видите, у нас тут не изобилие», – раздосадованно добавил Дорден. Бинты для комиссара он достал из собственной полевой аптечки, лежавшей на ближайшей скамье. Материалам местного лазарета он не доверял, один их вид заставлял усомниться в их свежести и стерильности. Обнаженный по пояс, гаунд сидел на каталке, зафиксированной у стены креплениями на полу. Когда комиссар пытался шевельнуться на грязном, смердящем матрасе, всемедные крепления каталки начинали жалобно скрипеть. Дордан обмазал руку комиссара синим стерилизующим гелем, больно жгущим руку. Затем скрепил края раны в плече бакелитовыми скобами, похожими на челюсти насекомых, и перевязал руку свежими бинтами. Гаунд попытался шевельнуть рукой. «Не надо», – предупредил его врач. «Я бы заклеил искусственной кожей, если бы она была здесь. К тому же, ране нужно дышать. Если хотите знать мое мнение, лучше вам отлежаться в госпитале». «Спасибо, все в порядке». произнес гаунт, но на предложение врача отрицательно качнул головой. Дорден только улыбнулся. Он не собирался давить на комиссара. Корбек тихонько попросил его не распространяться у произошедшем. Старший военврач, невысокого роста, с седой бородкой и теплым взглядом. Он был старше всех в полку. Работал врачом и на Танит, и его услуги пользовались спросом в поселениях Балдейна и в лесной глуши графства Прайс. Во время основания его призвали в гвардию для выполнения отчетности администратума по медицинскому персоналу. Его жена умерла за год до основания, а сын оказался в девятом взводе первого Танитского. Его дочь вместе с мужем и единственным сыном погибли вместе с Танитом. На руинах своей родины он не оставил ничего, кроме долгих лет работы. Теперь у него остался только долг перед последними жителями своего мертвого мира. Убеждения не позволяли ему пользоваться оружием. Среди призраков Дорден был единственным, на кого Гаунд не мог рассчитывать в бою. Комиссара это не волновало, ведь шесть или семь десятков его гвардейцев были бы сейчас мертвы без Дордена. «Я проверил на предмет заражения. Можно сказать, вы легко отделались, сэр. Нож был чист. Пожалуй, чище, чем мой». Дордон рассмеялся, и Гаунд невольно заулыбался. «Весьма необычно», – посерьезнел он и замолчал. «Почему необычно?» – вскинул бровь Гаунд. «Я так понимаю, что профессиональные убийцы обычно смазывают клинки ядом в качестве подстраховки», – пояснил военврач. Не помню, когда я сказал, что это был убийца. Тут и говорить нечего. Конечно, я не солдат. фес, я могу быть распоследним старым дурнем, но я не вчера родился. Не беспокойся об этом, дордан. Гаунд продолжал шевелить рукой, забыв о запрете врача. Мышцы откликались острой, пульсирующей болью. Твоё обычное волшебство уже сработало. Останься в стороне, не вмешивайся в эту историю. Дорден тем временем мыл хирургические иглы и зажимы в мутном антисептическом масле. «Ты что-то разузнал, Ибрам Гаунд?» Комиссар ошарашенно моргнул, словно удар по лицу. Никто не разговаривал с ним в таком властном, отеческом тоне с тех пор, как он в последний раз говорил с дядей Дерцием. Или нет, не в последний раз. «Простите, комиссар». Дорден отвернулся и начал рассеянно протирать инструменты белым полотенцем. «Я... я что-то заговариваюсь. Говори, что думаешь, друг». Дорден указал пальцем вверх, на палубу. «Это все, что у меня осталось. Жалкие остатки народа Танит. Последняя ниточка, привязывающая меня к прошлому, к моему родному зеленому миру, который я любил всем сердцем». Я буду зашивать их раны, бинтовать, собирать их по кусочкам, пока не погибнет последний Танитец или пока смерть не приберет меня самого, пока не погаснут все горизонты этой вселенной. Вы, комиссар, ни один из них, но я знаю, что многие считают вас за своего, что до меня, то я не знаю, что тут сказать. Наверное, в вас еще слишком много от Хулана, на мой вкус. Кого? Кулуна? Хулана. Простите, сбиваюсь на родной язык. Иноземец, непонятный. Это не переведешь одним словом. Ну да я понимаю. Это не оскорбление. Вы родились не на Танит, но для нас вы уже стали родным, потому что вам не безразлично Гаунд. Вам не безразличны ваши призраки. Я верю, что вы отдаете все силы, чтобы мы жили, чтобы мы обрели славу и, возможно, мир. Каждую ночь, отходя ко сну, я верю в это. «Каждый раз, когда мы под огнем, когда сбивают один из наших челноков, когда ребята идут в штыковую, вот что важно!» Гаунт пожал плечами и тут же пожалел об этом. «Серьезно? Знаете, я говорил с врачами других полков, в госпиталях на Фортис, к примеру. Они много чего рассказывают. Например, что комиссарам их полков наплевать на своих солдат. Они видят в гвардейцах пушечное мясо. Мы для вас тоже куски мяса? Нет. «Нет, конечно, нет. Я не сомневался. Вот поэтому вы – редкий человек. Тот, кому бездомные призраки могут довериться. Фес, может, вы и не родились на Танит, но если вам грозит смерть, я беспокоюсь о вас. Во имя призраков я беспокоюсь, Гаунд». Долгое молчание. «Тогда я буду держать вас в курсе», – наконец произнес комиссар, шаря рукой в поисках рубашки. «Спасибо». «Знаете, Ибрамгаунд, для Хулана вы очень хороший человек. Вы как Анрот для нас». «Как вы сказали?» «Анрот», — резко обернулся Дорден, осознавая ошибку. «Я сказал Анрот. Это тоже не оскорбление». «Что это значит?» «Анрот», — Дорден замялся, чувствуя пристальный взгляд комиссара. «Ну, это домашний дух. Это из детской сказки, которую часто рассказывали на ночь детям. Анроты – это добрые духи из других миров, прекрасных миров света и порядка, которые прилетают на Танит оберегать наши семьи. Ерунда, просто ностальгия. Сказки лесников». «Почему это вам так интересно, комиссар?» – вмешался новый голос. Гаунт и Дорден разом обернулись. На скамейке возле двери сидел Бринмайла и, судя по его лицу, внимательно слушал. «И давно ты подслушиваешь?» – неожиданно резко спросил Гаунд, сам удивившийся своему гневу. «Пару минут, не больше. Анроты – часть таницкой мифологии, как друтфелады, хранители деревьев, или нерсии, покровительницы рек и ручьев. Почему они так настораживают вас?» «Где-то я уже слышал это слово, не помню только где». Гаунт поднялся с каталки. «Кто мог знать его? Впрочем, какая разница?» Гаунт уже собрался одеваться, но понял, что в его руках не рубашка, а скорее кусок рваной, окровавленной ткани. «Майло!» – жестко бросил он. «Будь добр, принеси мне новую рубашку!» Адъютант покорно встал, вынул из вещмешка свежую рубашку и протянул комиссару. Дорден весело хмыкнул. Гаунт опешил всего на миг. Собравшись, он поблагодарил Майла и оделся. И Майла, и военврач успели разглядеть мощное тело Гаунта, изрезанное бесчисленными шрамами, но промолчали. На скольких планетах и фронтах надо было побывать, сколько смертельных схваток нужно было пройти, чтобы заработать столько отметин боли. Но когда Гаунд встал в полный рост, Дорден впервые разглядел жуткий шрам на его животе и содрогнулся. Длинный старый шрам. Жуткая рваная полоса огромных рубцов. «Фес святой!» Не сдержавшись, воскликнул врач. «Где? Это было давно!» – оборвал его комиссар. «Очень давно!» Гаунт немедленно спрятал шрам под рубашкой. Затем надел штаны и потянулся за кителем. «Но как вам удалось?» «Достаточно!» Дорден встретил жесткий взгляд Гаунта и замолк. Комиссар наглухо застегнул китель, и Майло помог ему надеть тяжелый кожаный плащ. Заняла свое место и фуражка. «Все офицеры в сборе?» – спросил он. «Согласно вашему приказу, кивнув Дордену, Гаунд уверенным шагом покинул лазарет». Поначалу он сомневался, кому из них можно доверять. Но очень скоро осознал, что может доверять им всем. Каждому призраку, от полковника Колма Корбика до последнего пехотинца. Беспокоили его только неугомонный Роун и его дружки из третьего взвода, вроде Фейгара. Из лазарета Гаунд поднялся на казарменную палубу. Здесь его уже ждали. Колм Корбек прождал целый час возле спуска к лазарету. Предоставленный сам себе, он мог вдоволь поворчать под нос о том, что он ненавидел больше всего во Вселенной. Космические перелеты начинали и замыкали этот список. Полковник Корбик был сыном механика и провел свое детство в лесах возле широкого изгиба реки Прайс. Отец держал в подвале сарая мастерскую, где и зарабатывал на жизнь своим ремеслом. По большей части он возился с машинами лесников, грузовыми кранами, пилами для очистки стволов, тягачами. Тогда еще маленькому корбику не раз приходилось спускаться в промасленную ремонтную яму. Он обычно держал лампу, пока отец копался в грязных, перекошенных шестернях или разбитых коробках передач двадцатиколесных грузовых тягачей. Груженные машины всегда пахли свежей, сырой древесиной с лесопилок Белдейна и Сотреса. Повзрослев, Корбек устроился на одну из лесосек в Сотресе. Там он насмотрелся на пальцы, руки и ноги, отрезанные циркулярными пилами. Его легкие регулярно набивались древесной пылью, густым облаком накрывавшей работающие пилорамы. С тех пор и по сей день полковник мучился приступами хриплого кашля. Он забросил работу из-за несчастной любви, а потом вступил в ополчение Танитмагна, просто чтобы испытать себя. Следующие несколько лет он оберегал священные неловые рощи от браконьеров. Вскоре он понял, что доволен своей жизнью, мягкой землей под ногами, шумом крон над головой в тихом свете звезд. Он начал понимать движение ползучего леса, угадывать, где искать вечно меняющее направление тропинки. Он научился беззвучно двигаться и владеть ножом, испытывать радость от охоты. Пока под ногами была родная земля, а над головой плыли молчаливые далекие звезды, Корбек был счастлив. Больше он не ступит на эту землю. Никогда в жизни, потому что ее больше нет. Влажный аромат хвои и лесной почвы, сладковатый запах перегнивших листьев, мягкий привкус спорнела наполнявших воздух. Корбик помнил, как звезды слушали его песни. как он просил их благословения и временами даже ругался с ними. До тех пор, пока они оставались далекими огоньками. Мог ли он подумать, что они вдруг станут такими близкими? Корбек боялся плавать среди звезд, и не он один. Даже после десятка перелетов таницы все еще чувствовали страх перед чернотой за бортом. Оставить твердую землю, моря и небеса позади, подняться к ярким огням, брести сквозь неведомый им материум – ничего страшнее они представить не могли. Полковник знал, что «Ависсалом» – надежный корабль. Он успел разглядеть его мощный корпус в иллюминатор орбитального челнока. Но он хорошо помнил, как могучие потоки реки Балдейн подхватывают огромные баржи, сминают их крепкие деревянные бока и крошат суда в щепки. Корабли ходили своими путями. До тех пор, пока эти пути не становились слишком тяжелыми для них. Всё это ему осточертело. Мерзкий запах, холод стен, сбои искусственной гравитации, беспрестанный гул и дрожь варп-двигателей. Все до последней мелочи. Только беспокойство за комиссара смогло пересилить его страхи, заставило подняться на смотровую платформу. И даже тогда он старался смотреть на гаунта, на труп, на безмолвного мичмана, только не на безумную пляску неизвестности вокруг купола. Больше всего на свете он хотел почувствовать твердую почву под ногами, вдохнуть свежего воздуха. Ощутить порыв ветра, капли дождя. Услышать, как перешептывается листва. «Корбек!» Полковник выпрямился, приветствуя гаунта. Вслед за комиссаром спешил Майло. «Да, сэр. Помнишь, что я сказал тебе в том баре на Перите?» «Не то чтобы все. Я был изрядно пьян, сэр. Ну и отлично». Недобро улыбнулся Гаунт. «Значит, сюрприз будет для всех, и для тебя тоже. Офицеры готовы?» «Все, кроме майора Роуна, согласно приказу». Гаунт снял фуражку, пригладил волосы и вернул форменный головой убор на место. «Я присоединюсь к вам через пару минут». Гаунт повернулся и прошествовал к казарменным помещениям. Призраки занимали казарменную палубу номер три. казармы напоминали огромные темные соты. По всей длине коридора располагались коморки. Каждая вмещала несколько коек, одна над другой. Здесь же были пустая комната отдыха и три тренировочных зала с обитыми мягкой тканью стенами. В этих помещениях коротали время 40 взводов, около 2000 выживших таницев. Нагретый человеческим теплом воздух был густо насыщен запахом пота и курева. Роун, Фейгар и весь третий взвод ждали комиссара у выхода. Все это время они тренировались в одном из залов. Гвардейцы были вооружены электродубинками, с которыми отрабатывали приемы рукопашного боя. Фактически, эти шоковые дубинки были единственным оружием, которое позволялось носить простым гвардейцам на борту. Они были рассчитаны не только на драки и фехтование, но и на стрельбу электрическими разрядами на короткую дистанцию. В одном из тренировочных залов для этого был оборудован тир, где по скрипящей от старости дорожке ездили ржавые металлические мишени. Гаунд взял под козырек, и гвардейцы немедленно приняли подобающий вид. «Как вы оцените помещение казармы, майор?» – без промедления заговорил Гаунд. Роуна вопрос застал врасплох. «В плане безопасности. Здесь всего восемь выходов, два коридора к посадочным докам, плюс несколько служебных коридоров. Ваша задача – силами вашего взвода удерживать периметр казармы. Никто не должен войти или покинуть эту палубу без моего ведома». «Но комиссар!» Роун явно пребывал в замешательстве. «Как мы должны удерживать периметр без оружия?» Гаунд взял из рук рядового нефа электродубинку, повертел в руках и сделал резкий выпад. Согнувшись пополам, неф рухнул на палубу. «Этих игрушек будет достаточно», – произнес он. «Докладывайте мне каждые полчаса, фиксировать имена всех, кто попытается пройти в казарму». Еще несколько секунд Гаунд пристально смотрел на майора. Удостоверившись, что майор все верно понял, он позволил себе уйти. «Чего это он задумал?» – спросил Фейгар, как только комиссар отошел достаточно далеко. Роун озадаченно покачал головой. «Он непременно все выяснит, а пока нужно распределить посты».